случай на один балл. Тео заходит на кухню. Джинсы у него приспущены и болтаются на бедрах так низко, что видно нижнее белье. Футболка невероятного размера, а на шее какая-то странная медаль. Тео. Че как? Я. Эй, чувак, ты что забыл? Мы живем в пригороде, а не на окраине. Сегодня день памяти. Что пока? Или что? Я твержу маме. У нас с Тео нет ничего общего, но она убеждена, что со временем это изменится. По-моему, она сумасшедшая. Друзей у меня нет. Доставать меня начали еще в детском саду, когда врач прописал мне очки. В школе учительница попросила одного популярного мальчика носить очки с простыми стеклами, чтобы не было с кем общаться. Но оказалось, он не имел ни малейшей охоты рассуждать о том, к какой категории стоит относить археоптериксов, историческим птицам или к динозаврам. Стоит ли говорить, что наша дружба не продлилась дня? Теперь я уже привык слышать от детей. Уйди и пересядь в другое место. Меня никогда не звали поехать куда-нибудь на выходные. Я просто не понимаю намеков, которые делают люди. Так что если я разговариваю с кем-нибудь в классе, этот парень или девчонка говорит «Ой, уже час дня?» Я смотрю на часы отвечаю «Да, уже час дня». Хотя на самом деле этот человек не нуждается в моем подтверждении, а подбирает вежливый способ от меня отделаться. Не понимаю, почему люди никогда не говорят прямо, что они имеют в виду. И в этом похож на иммигрантов. Они приезжают в страну, выучивают язык, но совершенно теряются, когда слышат идиомы. Серьезно, как может человек, для которого английский не родной язык, понять, что выражение get the picture не имеет отношения ни к фотографированию, ни к живописи. Для меня общаться с людьми, будь то в школе, на обеде, в день благодарения или в очереди за билетами в кино, Это все равно, что поехать в Литву, не зная литовского языка. Если кто-нибудь спрашивает меня, что я делаю в выходные, я не могу ответить так же просто, как Тео. Такой вопрос ставит меня в тупик. Сколько информации я должен выдать? И вместо того, чтобы последовательно описать свои планы, я беру за основу чужие слова и пародируя Де Ниро в фильме «Таксист переспрашиваю». «Это вы мне?» Заметьте, что я неправильно понимаю не только одноклассников. Однажды учительницу по ОБЖ во время урока вызвали к телефону в канцелярию, и она сказала классу «Не двигайтесь, даже не дышите». Нормальные дети проигнорировали ее слова. Несколько пай девочек тихо работали за партами. А я сидел как статуя и не дышал, пока едва не упал в обморок. У меня была подруга, ее звали Алекса, но в седьмом классе она переехала в другой город». После этого я решила относиться к школе как к антропологическому кабинету. Я пытался развить в себе интерес к темам, которые интересовали нормальных детей, но это было так скучно.